Номер 80. Звезды на глобусе. Экваториальная система координат. Для того, чтобы найти звезду или созвездие на небе, нужно знать координаты. Чем же отличаются небесные координаты от земных? В первую очередь тем, что для них нужно учитывать дополнительные факторы. Сферическую форму Земли и ее вращение. С нашей точки зрения звезды постоянно движутся, но при этом их расположение относительно друг друга не меняется на протяжении сотен тысяч лет. Чтобы можно было находить их на небе, был создан небесный глобус. По внешнему виду он напоминает земной, только на нем изображены не материки и океаны, а скопления звезд, видимые с Земли. Ось глобуса звездного неба проходит через северный и южный полюсы. Вокруг этой оси происходит вращение всех небесных объектов. Есть у небесного глобуса и свой экватор. Он перпендикулярен оси и совпадает с земным. Экватор разделяет сферу неба на два полушария — северное и южное. Чтобы понять, как располагаются и движутся звезды по небу, нужно представить, что земной шар находится внутри небесного глобуса. Система координат звездного неба схожа с земной. Здесь тоже есть широта и долгота, только называются они по-другому. Координата, аналогичная широте, это склонение. На экваторе звездного глобуса склонение равно нулю градусов. На полюсе 90 градусов. При этом, если светило располагается в южном полушарии, то склонение приобретает отрицательное значение. То есть на южном полюсе оно равно минус 90 градусов. Вторая важная координата на небесной сфере — прямое восхождение. Это аналог земной долготы. Отсчитывают ее по экватору от нуля до 360 градусов. Нулевой отметкой для прямого восхождения считается точка весеннего равноденствия, то есть место, где Солнце пересекает экватор 20 марта, когда день равен ночи.